На козлах сидели кучера в шубах, мехом наружу и цилиндрах. Они щелкали бичами. На кучеров было так же странно смотреть, как и на их лошадей. Въезд на автомобилях в Гринфилд-Виллидж запрещен. Мы забрались в карету и покатили по дороге давно нами невиданной. Это была тоже старомодная дорога, чудо пятидесятых годов XIX -го века. Грязь, слегка присыпанная гравием.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 На бледный лоб падала горделивая прядь. На других походил на Чехова студента. Старик продолжал оживленно махать руками. Мы даже призадумались над тем, откуда у американца такая экзальтация. Впрочем, тут же выяснилось, что старик француз. Ученый, говоря о своем великом друге, расходился все больше и больше. Мы оказались внимательными слушателями и были за это вознаграждены. Старик показал нам первую лампочку.